Глава 11. Лев. Я больше шаров забил, даже не надейся выиграть, подразнил я Мэта во время игры. Ещё отыграюсь, подумаешь, отмахнулся друг кием, готовый ещё побороться. Только прицелился разбить пирамиду, мой телефон ожил пиликая мелодией. Достал посмотреть, но ну, сколько можно? Опять Лада три звонит. До девушек плохо доходит, когда для них на сегодня отбой. Возьми лучше, а то не отстанет, с сознанием лепочих девчонок посоветовал Мэт. Тоже верно, если с десяти пропущенных звонков до неё не дошло, то случай запущенный. Легче послать на прямую. Лев, лев, ну наконец-то. Хмм. В тропке всхлипы послышались. У меня даже совесть проснулась из спячки столетней. Что случилось, детка? Ты где? Мэт глазами показал, что тоже хочет слышать. Включил на громкую связь. Вдруг совсем дело плохо, так мы поедем и спасём своих в беде не бросаем. Я увидиться хотела. Нотьё продолжалось и завыванье добавилось. Приехала к тебе, а там, там на меня мышь напала с тряпкой. Откуда у меня там мыши? Приличный дом, маленькая мышь. Я уточнила, а то вдруг огромная с усами. Разве у мышей есть тряпки? Меня это интересовал другой вопрос. Ну да, мелкая и противная. Она к тебе пробралась в квартиру и там хозяничать вздумала, а сама ворует и скрывается. Я же о тебе беспокоюсь. Мэт мне показал пальцем на шею. Да я и сам уже догадался, кто такая хозяйственная мышь. «Это же моя заноза!» «Отрабатывает, значит, сторожит. И додумалась же с тряпкой нападать!» «Далеко не сбежит, не волнуйся», — успокоил я девушку. «Догнать не проблема будет, я бегать быстро умею». От одной двери к другой за секунду добегу, и ещё уйдёт пара секунд хлопнуть по заднице мелкую вредину. Даже когда сносно ведёт себя, всё равно же дразнить её хочется. Эх, даже в бильярд играть перехотелось. Гораздо больше привлекала Линку доставать. «Но ты же сам говорил, что никого у себя не оставляешь, а ей, а она, девушка, тоже учится в нашем универе!» Запиналась Лада, перегибаясь с наездами. «Конечно, не оставляю. Берлога не терпит чужих». Чур-чур меня сплюнул. «Лина никакая не девушка, она просто моя личная помощница. Мне её, это, подарили». И терпеть теперь вынужден, назад не берут. А я бы сдал, если что. «А-а-а-а-а-ай! Лев, ты гонишь!» Мэтт валялся уже под бильярдным столом, обхахатываясь. Я еле держался из последних сил от смеха, одной ладе не стало смешно. Она заахала и заварковала еще слаще. «Я всегда знала, что ты очень крутой, Лев. Только самым богатым дарят людей. Ты самый лучший!» Только попроси помощницу мне большой род не протирать. И вообще, пусть знает своё место, а то без тебя ведёт себя. Аштрафую её. Не волнуйся, детка. Я перебил девичьё трёп. Быстро проронил, что мне пора идти, много сотрудников увольнять, и быстро отключился. Теперь вообще будет молиться на меня, лишь бы не наглела со своими приставаниями. Ты себе корону до крыши обеспечил, продолжая ршать, Мэт показывал кокоу, задирая руки. Если для таких как лада считается в норме дарить людей, то мне за холостяцкую жизнь бояться нечего. Думаешь, все такие дуры? Друг в себя уже начал приходить, задавая странные вопросы. Не все, но я и не связываюсь с ними. А кто бесился при виде подкатов Эдда к твоей подопечной помощнице? Вот вообще не вовремя друг вспомнил про Гадова, и я тут же промазал мимо шаров. и представил, как кий об голову врага сломался. «Хрязь!» «Ты б еще нашу невесту вспомнил для полного счастья!» Перевел я стрелки поскорее. «Нам бы с громилой с тобой разобраться, иначе до решения других проблем не доживем». Ну и гадов мог уже переключиться на другую. Скорее всего, в универе он и не вспомнит уже о моем головнике. «Это ж мне напомнит с утра пораньше, кого я должен с доставкой в универ отвозить. Влип только я!» Везунчик Хренов. «Вот мы на этом же как раз прервались!» Мэтт взял в руки кий, будто шпагу. «Очти, я буду сражаться до последнего». Я в ответку прицелился в него шаром. «Мы лучшие друзья, но у нас есть общая беда. Одна, здоровенная и с косой». В последнюю неделю громила наша ставка по игре. Кто проигрывает, того и невеста. Раньше мы играли спокойно, Сейчас же дерёмся кеме. Только невесту делим в шутку, а кто в деревню поедет для вынюхивания традиций это серьёзно. На обоих туда совсем не тянет, но и деревенских с дубинками ждать неохота. После клуба приехал домой и прошёлся с проверкой по квартире. Хм, вроде бы порядок. Заноза не угробила берлогу, потолок на месте, пол не провалился. Но в спальне я завис. Что-то здесь не так. Кровать измята, словно кто-то прыгал. И где моя подушка? Где? Покрутил головой, затем посмотрел вверх. Да вот и она. На шкаф заброшено, догадаться кем не сложно. И ещё кого здесь бешенство накрыло. Так, так, так. Заноза ты попалась. Пусть я для тебя не нормальный и всех, но ты бесишься и злишься при виде моих подружек. Неужели ревнует? Да из чего бы? Шипит же только на меня, шваброй прибить обещает. И сегодня ладу протёрла, что-то аж в трубке заикалась. Самая неугомонная девчонка. Хитрюга, как их поискать. Я же знаю, что даром она мне не нужна. Могу чем угодно доказывать. Но опять продолжаю думать и думать о мелкой занозе. Так часто, как ни о ком другом.